Сатана! Возраст незнакомца трудно было определить. Вероятно, что-нибудь между 30 и 40 годами. Хотя, в общем, он производил впечатление человека еще молодого. Однако его виски слегка серебрились, и шевелюра заметно поредела. Две залысины, тянувшиеся к узкому, поросшему жидкими волосами темени, делали лоб необычайно высоким. Его одежду, состоявшую из широких брюк, светло-желтую клетку и длинного сюртука из ворсистой материи, с двумя рядами пуговиц и очень широкими ласканами, отнюдь нельзя было назвать элегантный. Двойной высокий воротничок отчасток стирок по краям уже слегка обмахорился, черный галстук также был потрепан, а манжет незнакомец, видимо, вовсе не носил. Ганс Касторп угадал это потому, как обвисли концы рукавов. И все-таки было ясно, что перед ними не человек из народа. Об этом говорило и интеллигентное выражение лица, и свободные даже изысканные движения. Однако эта смесь потертости и изящества, черные глаза, мягкие пушистые усы, тотчас напомнили Гансу Кастерпу, тех музыкантов-иностранцев, которые на Рождество ходят у него на родине по дворам шарманкой, и потом, подняв к окнам бархатные глаза, протягивают мягкую шляпу, ожидая, что им бросят монету в десять пшенигов. Настоящий шарманщик, подумал про себя Ганс Касторг. Поэтому он и не удивился фамилии незнакомца, когда Иоахим поднялся со скамьи, И с некоторым смущением представил их друг другу. Мой двоюродный брат Касторп, господин Сатамбрине, Ганс Касторп еще со следами неумеренной веселости на лице, также поднялся, чтобы поздороваться. Но итальянец в вежливых выражениях попросил его не беспокоиться. И заставил снова опуститься на скамью. А сам продолжал стоять в той же горцозной позе. Улыбаясь, поглядывал в Сатамбрине. На двоюродных братьев, особенно на Ганса Касторпа, и в умной, чуть иронической усмешке, затаившейся в самом уголке рта, там, где ус красиво загибался кверху, было что-то своеобразное, словно призывавшее к бдительности и ясности духа. Ганс Касторп как-то сразу протрезвел, и ему стало стыдно. «Я вижу, господа, вы в веселом настроении, и правильно делаете, правильно?» Великолепное утро. Небо голубое, солнце смеется, и легким пластичным движением возделан маленькую желтоватую ручку к небу и одновременно искосо метнул на них снизу вверх лукавый взгляд. А можно даже позабыть, где находишься? В его немецкой речи не чувствовалось никакого иностранного акцента, и лишь по той отчетливости, с какой он произносил каждый слог, можно было признать в нем чужеземца. Ему даже как будто доставляло удовольствие выговаривать слова, и слушать его было приятно. «Надеюсь, вы хорошо доехали?» — обратился он к Гансу Касторпу. «И приговор уже произнесен? Я хочу сказать, мрачный церемониал первого осмотра уже состоялся?» Здесь ему следовало бы умолкнуть и подождать, что скажет Ганс Касторп если бы его это интересовало. Ибо он задал определенные вопросы, молодой человек намеревался на него ответить. Но Сатамбрини тут же продолжал. К вам были снисходительны? Из вашей смешливости он на мгновение умолк, и саркастическая складка, таившаяся в уголке его рта, стала заметнее. Можно сделать разные выводы. А сколько же месяцев вас заходили в нашу каталашку? Минус. «И Радамант?» Слово каталашка прозвучало в его устах особенно забавно. «Мне предоставляется угадать самому? На шесть или сразу на девять? Тут ведь не скупятся!» Ганс Касторб удивленно рассмеялся. В то же время сились припомнить, кто же такие Минус и Радамант. Он ответил, «Ничего подобного». «Нет, вы ошиблись, господин...» — Сентеб... Тамбрини, поправил его итальянец быстро и четко, отвесив шутливый поклон. — Господин Сатамбрини, прошу меня извинить. — Нет, вы все же ошиблись. Я приехал всего на три недели навестить моего двоюродного брата Симпсона, и хочу воспользоваться этим случаем, чтобы тоже немного поправиться. — Черт побери, значит, вы не из наших. — Вы здоровы, и только гостите здесь подобно Одиссею в царстве теней? Какая смелость спуститься в бездну, и где в бессмысленном ничтожестве обитают мертвые? В бездну, господин Сатамбрине, Разрешите с вами не согласиться. Мне пришлось наоборот вскарабкаться к вам на высоту целых пяти тысяч футов. Это вам только так показалось. Даю слово. То была иллюзия, продолжал Сатамбрини, сделав решительное движение рукой. Мы низко павшие Не правда ли, лейтенант?» Обратился он к Ивайхиму, которому очень польстило, что тот назвал его лейтенантом. Но он попытался это скрыть и спокойно ответил. «Мы действительно здесь немного опустились, но в конце концов можно сделать над собой усилие и снова выпрямиться». «Да, я верю, что вы на это способны. Вы человек порядочный». «Так-так-так». — задумчиво сказал Сатамбринни, резко подчеркивая звук «Т». Потом опять повернулся к Гансу Кастерпу, трижды прищелкнул языком и проговорил «Вот, вот, вот», снова подчеркивая букву «Т». Он пристально уставился в лицо новичка, его глаза стали неподвижными, точно у слепого. Потом они снова ожили, и он продолжал. «Значит, вы явились сюда, наверх, к нам, опустившимся?» вполне добровольно и намерена на некоторое время удостоить нас общением с вами что ж прекрасно а какой же срок изволили вы себе наметить сознаюсь не тактичен Но меня удивляет какими смелыми становятся люди когда решают они сами а не радомант три недели сказал ганс кастюб с несколько кокетливой небрежностью ибо заметил что вызывает зависть о боже Три недели. Вы слышали, лейтенант? Разве не чудится вам даже нечто дерзостное, когда человек заявляет Я приехал сюда на три недели, а потом снова уеду. Мы, сударь, если мне будет позволено просветить вас, свое пребывание здесь неделями не мерим. Наша самая малая мера месяц. В наших исчислениях мы придерживаемся высокого стиля, больших масштабов. Это привилегия теней. У нас есть и другие, но все они того же рода. Осмелюсь спросить, какова ваша профессия в жизни, или сказать точнее, какой вы готовитесь. Видите, наше любопытство не ведает узды, ибо и его мы считаем своей привилегией. Пожалуйста, я отвечу вам очень охотно, отозвался Ганс Касторб. И он сообщил о себе все, что мог. Кораблестроитель, оно это же грандиозно, воскликнул с этом времени. Поверьте мне, грандиозно, хотя мои способности устремлены на иное. Господин Сатамбрини литератор, пояснил Иоахим несколько смущенно. В немецких газетах был напечатан его некролог Кардуччи. Ну, знаешь, Кардуччи, и смутился еще больше, ибо Кузен удивленно посмотрел на него, словно желая сказать: А тебе-то что-нибудь известно об этом Кардуччи? Видимо, так мало. «Как и мне?» «Верно», — сказал итальянец, кивнув головой. «Я имел честь поведать вашим соотечественникам об этом свободомыслящем и великом поэте после того, как жизнь его, увы, прервалась. Я знал его и вправе называть себя его учеником. В Болонье я сидел у его ног. Ему обязан я и своим образованием, и своей жизнерадостностью». Но ведь мы говорили о вас. Итак, вы кораблестроитель. А знаете ли вы, что сразу выросли в моих глазах? Вот вы сидите передо мной, и вдруг оказывается, что вы представляете собой целый мир труда и практического гения. Но, послушайте, господин Сатамбрини, я же, собственно говоря, еще студент, я только начинаю. Разумеется, и всякое начало трудно, да и вообще. Трудна всякая работа, если она заслуживает этого названия, не правда ли? Вот уж верно, черт возьми, согласился Ганс касторб от всей души. Сатамбрини удивленно поднял брови. Вы даже черта призываете в подтверждение своих слов? Сатану собственной персоной? А известно ли вам, что мой великий учитель написал ему гимн? Позвольте, удивился Ганс гиммон гимн черту? Вот именно. Его иногда распевают у меня на родине, на празднествах. «Привет тебе, о сатана, о мятежник, о мстительная сила разума!» Великолепная песня, но это едва ли тот черт, которого вы имели в виду, ибо мой в превосходных отношениях с трудом, а упомянутый вами ненавидит труд, он должен его бояться. Это, вероятно, тот черт? о котором сказано, что «протяни ему мизинец». А на добрейшего Ганса по все эти разговоры подействовали очень странно. По-итальянски он не понимал, и не слишком ему понравилось и сказанное по-немецки. Слова с Сотембрини отдавали воскресной проповеди, хотя все это и преподносилось легким, шутливым тоном. Он взглянул на двоюродного брата, опустившего глаза, и, наконец, сказал... Ах, господин Сатамбрине, вы слишком серьезно относитесь к моим словам, насчет, черта, просто к слову, пришлось, уверяю вас, кто-нибудь должен же относиться к человеческим словам серьезно, сказал Сатамбрине, меланхолически глядя перед собой. Оно затем снова оживился и, повеселев, продолжал, искусно возвращая разговор к тому, с чего он начался во всяком случае я вправе заключить из ваших слов что вы избрали трудную и почетную профессию боже мой я гуманитарий хома хуманус и ничего не смыслю в инженерном деле хотя я отношусь к нему с истинным уважением но я понимаю что теория вашей специальности требует ума ясного и проницательного а ее практическим задачам человек должен отдавать себя всего без остатка разве не так «Конечно, тут я с вами абсолютно согласен», — ответил Ганс Касторб, невольно стараясь быть разговорчивой. «Требования в наше время предъявляются колоссальные. Трудно даже представить себе, как они велики. Просто можно потерять мужество. Да, это не шутка. Если ты не очень крепок к здоровьям... Правда, я здесь только в качестве гостя, но все-таки и я не из самых здоровых. И не хочу врать, работа мне дается не так уж легко напротив, она меня порядком утомляет, сознаюсь в этом. Совсем здоровым я чувствую себя в сущности только, когда и ничего не делаю. например, сейчас, сейчас, оно ну, здесь у вас наверху я еще не успел освоиться, и немного выбито из колеи, как вы, вероятно, заметили. А! -а, -а выбито из колеи? Да, и вполне первый завтрак был чересчур сытный. Правда, я привык плотно завтракать, но сегодняшний, видимо, слишком тяжел, слишком роскошный, обильный, как выражаются англичане. Словом, я чувствую себя не совсем в своей тарелке, а утром мне даже моя сигара была противна. Подумайте, этого со мной никогда не бывает, разве только когда я серьезно болен. И вот сегодня мне показалось, что вместо сигары у меня во рту кусок кожи. Пришлось выбросить, не было никакого смысла себя насиловать. «А вы курите?» — разрешите спросить. «Нет?» — в таком случае вы не можете себе представить, как обидно и досадно бывает тому, кто, как я, например, с юности особенно полюбил курение. «В этой области не имею, к сожалению, никакого опыта», — заметил Сатамбрини. «Однако столь же неопытные многие весьма достойные люди». Их дух, возвышенный и трезвый, испытывал отвращение к курительному табаку. Не любил его и кордучи. Но тут вас поймет наш Радамант. Он предан тому же пороку, что и вы. Ну, назвать это пороком, господин Сотембриня, почему бы и нет? Следует называть вещи своими именами. правдиво и решительно. Это укрепляет и облагораживает жизнь. И у меня есть пороки. Значит, Гофред Бернс, знаток по части сигар, обаятельный человек. Вы находите? А, -а, а, вы, значит, уже познакомились с ним. Да, только что, когда мы выходили, состоялось даже нечто вроде консультации, но Сина Пицуня, знаете ли, он сразу заметил, что я несколько малокровен, и посоветовал мне вести здесь тот же образ жизни, что и мой двоюродный брат побольше лежать на воздухе вместе с ним и тоже измерять температуру. «Да что вы!» — воскликнулся Тамбриня. «Превосходно!» — бросил он в пространство и, смеясь, откинулся назад. «Как это поется в опере вашего композитора? Я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров!» Словом, все это весьма занятно. И вы решили последовать его совету? Без сомнения? Да и почему не последовать? Чертов, приспешник этот! радомант, И потом всегда весел, хотя иной раз и через силу. У него же склонность к меланхолии. Его порог ему идет во вред. Впрочем, что это был бы иначе за порог? Табак вызывает в нем меланхолию. Почему наша достойная всякого уважения старшая сестра и взялась хранить его запасы курева и выдает ему на день весьма скромный рацион? Говорят что иногда, будучи не в силах противиться соблазну, он крадет у нее табак, а затем впадает в хандру. Короче говоря, сметянная душа. Вы, надеюсь, уже познакомились с нашей старшей сестрой? Нет, а следовало. Как же вы не домогались знакомства с ней! Это ошибка. Она ведь из рода фон Милендонков, сударь мой, а от Венеры медицейской отличается тем, что там, где у богини. Перси, У нее крест». «Ха-ха, здорово!» — рассмеялся Ганс кастерб «Имя ее Адриатика». «Да что вы говорите!» — воскликнул Ганс кастерб «Послушайте, но это же поразительно!» «Фон Милиндонг и к тому же Адриатика». «Все вместе звучит так, точно она давно умерла. Прямо отдает средневековьям. «Милостивый государь», — ответила Сатамбрини, — «тут многое отдает средневековьям, как вы изволили выразиться. Кстати, я лично убежден, что наш Радамант из одного лишь чувства стиля сделал эту окаменелость старшей надзирательницей своего дворца ужасов, ведь он художник. Вы не знали? Как же? Пишет маслом. Что вы хотите? Это же не запрещено, верно?» Каждый волен рисовать, если ему хочется. Фрау Адриатика рассказывает всем, кто согласен ее слушать, да и остальным тоже, что в середине тринадцатого века одна из мелиндонков была абатисой женского монастыря в Бонне на Рейне. А сама она, вероятно, появилась на свет немногим позднее. «Ха-ха-ха! Ну и насмешник же вы, господин Сатамбрине. «Насмешник? Вы хотите сказать, что я зол?» «Да, я чуть-чуть зол», — отозвался А «Моя беда в том, что я обречен растрачивать свою злость на столь убогие предметы. Надеюсь, вы ничего не имеете против злости, инженер? Я считаю, что она самое блестящее оружие разума против сил мрака и безобразия. Злость, сударь мой, это душа критики, а критика...» «Источник развития и просвещения». Тут он заговорил о Петрарке, которого называл «отцом нового времени». «Однако надо возвращаться, нам пора лежать», — рассудительно вставил Иоахим. Литератор сопровождал свою речь грациозными жестами. Теперь он как бы завершил эту игру жестов, округлым взмахом руки указав на Иоахима. «Наш лейтенант напоминает нам о долге службы». — заявил он. — Итак, пойдем? — Нам по пути. И вправо ведет он туда, где чертог могучего Дита. — Ах, Вергилий, Вергилий, не превзойден никем, господа! — Конечно, я верю в прогресс, но Вергилий умеет пользоваться прилагательными, как ни один из современных писателей. И когда они зашагали по дороге домой, Сатембрини начал быстро читать латинские стихи с итальянским произношением но тут же прервал себя, ибо им повстречалась молодая девушка, видимо, одна из дочерей этого городка, и даже не особенно хорошенькая. а На лице сатамбрине сразу же появилась улыбка лавеласа, и он стал напевать, прищелкивая языком. «Та-та-та, ля-ля-ля, эй-эй-эй, маленькая крошка, будь же моей!» «Смотрите, как в беглом сиянии блеснул ее взор!» процитировал он неведомо откуда и послал воздушный поцелуй удалявшейся смущенной девушке. «Какой он, оказывается, ветреник!» — подумал Ганс Кастурб и не изменил своего мнения, даже когда после галантной атаки на девицу итальянец снова пустился в рассуждение. Главным образом прохаживался он насчет Бернса, язвил по поводу его нажищ и остановился затем на его звании, будто бы дарованным ему, каким-то принцем, страдавшим туберкулезом мозга. О скандальном образе жизни этого принца до сих пор еще судачит вся округа. Но радомант закрывает на это глаза, оба глаза, ведь он получил гофрата. Впрочем, господа, вероятно, не знают, что летний сезон — это его изобретение. Да, именно он его изобрел, и никто другой. Заслуга ей заслуга. Раньше в этой долине выдерживали только верные из верных. Тогда наш юморист с присущей ему прозорливостью открыл, что этот изъян всего лишь плод предрассудка. Он выдвинул теорию, по крайней мере, в отношении своего санатория, что летний курс лечения не только полезен и особенно эффективен, он прям таки необходим. Ему удалось разрекламировать свою теорию среди публики. Он писал популярные статьи по этому вопросу, и лансировал их в печати. С тех пор его дела идут летом так же бойко, как и зимой. «Гений!» — добавился Сатембрине. «Интуиция!» — добавил он. Затем язвительно прохватил и другие здешние лечебные учреждения и насмешливо воздал хвалу стяжательству их владельцев. Взять хотя бы профессора Кавку. Ежегодно в критическое время таение снегов когда многие пациенты стремятся покинуть эти места, профессор Кавка оказывается вынужденным внезапно уехать куда-то на неделю, причем обещает по своем возвращении немедленно отпустить больных. Но его отсутствие продолжается обычно месяца полтора, и бедняги-больные вынуждены ждать, причем их счета за меч мимоходом продолжают расти. Даже в Фиуме вызывали этого Кавку, но он не тронулся с места, пока ему не гарантировали пять тысяч добрыми швейцарскими франками. Причем на переговоры ушло две недели, а через день после прибытия светила больной умер. Что же касается доктора Зальцмана, то он обвиняет Кавку в том, что у него будто бы шприцы – плохо стерилизуются и что больных заражают дополнительными инфекциями. Он ездит в экипаже на шинах, говорит Зальцман, чтобы его покойникам не было слышно. А Кавка, в свою очередь, утверждает, будто у Зальцмана дар веселящей лозы. Навязывается пациентам в таком объеме, конечно, тоже для округления счетов что люди мрут у него как мухи, не от чехотки, а от пьянства. Сэтэмбрини говорил не умолкая, и Ганс Касторб хохотал искренне и добродушно над этим неудержимым потоком злословия. Красноречие итальянца доставляло особенное удовольствие еще и потому, что он говорил абсолютно правильно, чисто и без всякого акцента. Слова соскакивали с его подвижных губ как-то особенно упруго и изящно, точно он творил их заново и сам наслаждался своим творчеством, меткими выражениями ловкими оборотами, даже грамматическим словоизменением и производными формами, раскрываясь перед собеседниками с искренней общительностью и веселой обстоятельностью. Причем казалось, что у него настолько зоркий ум и такая ясность духа, что он не может ошибиться хотя бы один раз. — Как вы удивительно говорите, господин Сатамбрини, заметил Ганс Кастор, — очень живо, Я не знаю даже, как определить. «Пластично, да?» — отозвался итальянец и начал обмахиваться носовым платком, хотя было довольно прохладно. «Вот то слово, которого вы ищете. У меня пластичная манера говорить. Вот что вы имели в виду. Однако, стоп!» — воскликнул он. «Что я вижу? Вон шествуют инфернальные вершители наших судеб!» «Какое зрелище!» Тем временем они успели дойти до поворота, или их увлекли речи Сатамбрини, или здесь играла роль то, что они спускались, а может быть им только казалось, что они забрели так далеко от санатория, ибо дорога, по которой мы идем вперед, значительно длинней уже известной нам. Во всяком случае, они прошли обратный путь гораздо быстрее. Сатамбрини был прав внизу, через площадку, тянувшуюся вдоль задней стены санатория, действительно шествовали два врача. Впереди Гофрат в белом халате. Они сразу узнали его по крутой линии затылка и ручищам, которыми он загребал, словно веслами. И следом за ним доктор Краковский в черном халате, похожем на блузу. Краковский поглядывал вокруг с тем большим чувством собственного достоинства, что заведенный порядок вынуждал его при служебных обходах держаться позади своего шефа. — А, Краковский! — воскликнулся Тамбрини. — Вон он шагает и несет в себе все тайны наших дам. Прошу обратить внимание на изысканную символичность его одежды. Он носит черное, намекая на то, что истинный объект его изучения — то, что скрывается в ночи. У этого человека в голове царит одна мысль, и мысль эта грязная. — Как же вышло, инженер, что мы еще совсем не говорили о нем. Вы с ним познакомились? Ганс Кастур кивнул. — Ну и что же, я начинаю подозревать, что и он вам понравился. — Право, не знаю, господин Сатамбрини. Наша встреча была слишком мимолетной, и потом я не спешу судить о людях. Я просто разглядываю их и думаю, так вот ты каков, ну и ладно. Это некоторая ленность ума, ответил итальянец. Вы должны составлять себе определенные мнения. Природа вам дала для этого глаза и рассудок. Вот вы нашли, что я говорю со злостью, но если оно и так, то, быть может, у меня определенный педагогический умысел. У нас гуманистов. Почти у всех есть педагогическая жилка. Историческая связь между гуманизмом и педагогикой указывает, господа, и на их психологическую связь. Не следует снимать с гуманиста обязанность воспитывать людей. Ее просто нельзя отнять у него, ибо только он может передавать молодежи идеи человеческого достоинства и красоты. Некогда он сменил священника, который в сумрачные и человека ненавистнические эпохи имел дерзость руководить молодежью. Правда, с тех пор, господа, так и не сложился новый тип воспитателя. Мне кажется, что гимназия с гуманитарной программой называйте меня отсталым инженер, но в основном «in abstracto». Примечание. Отвлеченное латинское. Конец примечания. «Прошу понять меня правильно». Я все же остаюсь ее сторонником. Даже в лифте он продолжал развивать эту мысль, но двоюродные братья на втором этаже вышли. Он же поднялся до третьего, где, как рассказывал Иоахим, занимал комнатушку, выходившую во двор. «У него должно быть нет денег?» спросил Ганс Касторп, провожавший Иоахима до его комнаты, где все было в точности так же, как и у Ганса Касторпа. «Нет», — ответил Ивахим, «денег у него, вероятно, нет. Или ровно столько, чтобы оплачивать свое пребывание здесь». «Его отец тоже был литератором, знаешь ли, и, кажется, даже дедушка». «Ну, тогда понятно», — сказал Ганс Кастор. «А что, он в самом деле серьезно болен?» «Насколько я знаю, его состояние для жизни не опасно, но болезнь упорно не поддается излечению» и процесс возобновляется все вновь и вновь. Он болеет уже много лет, несколько раз уезжал отсюда, но приходилось опять вскоре возвращаться. Бедняга. Он, видимо, мечтает о работе, при том, невероятно разговорчив, так и перескакивает с одного на другое. По отношению к девушке он вел себя довольно дерзко, и мне на минуту стало неловко. Но то, что он говорил потом... О человеческом достоинстве было замечательно. Прямо как на торжественном акте. «Ты часто с ним проводишь время?»